Часть первая. Немного о жизни и надеждах. Эрциан – мой дом. Любимый, красивый, опасный. Планета, где возвышаются величественные горные хребты, протекают бурные реки, пролегают зелёные равнины, растут карликовые растения, а светло-жёлтое небо заполнено россыпью балансирующих в воздухе камней. И постоянно идёт дождь бесконечный дождь сначала ему радуешься потом еле терпишь затем ненавидишь а в итоге перестаешь замечать со временем он становится чем то обыденным но остается основной составляющей жизни спасением щитом ведь стоит то чем рассеяться и прекратить сбрасывать потоки воды вниз как небо озаряется огненными вспышками несущими опасность Порой и смерть всему живому парящие в воздухе камни-ловушки фличи, активизируются и начинают охоту за органическими существами и неважно кто это будет насекомое птица маленькая зверушка или ирцианин их добыча всё что движется и излучает тепло а жертва то что подворачивается под огромные пылающие щупальца Правда, жилища и приусадебное хозяйство защищены силовыми экранами, а вот лесополоса частенько остаётся выжженной дотла после кратких, но разрушительных набегов огненных цветов. Но снова начинается дождь, и злостные вредители сворачивают свои загребущие смертоносные лапы, превращаясь в камни, и зависают в воздухе до поры до времени. Провожу пальцем по стеклу повторяя путь, стекающей водяной струйке, а затем сопровождаю ещё одну каплю вниз и ещё. Зачастую это занятие становится для меня медитацией. Смотреть на своё отражение, наблюдать за дождевыми потоками и думать. Ни о чём и обо всём сразу. О детстве. В чудесном доме на возвышении холма, родителях. Ну вот опять. Недовольно бурчу и смахиваю с ресниц непрошенные слёзы. Мои мама, папа, старший брат погибли, когда мне только-только исполнилось шестнадцать. Их транспортник разбился о скалы, попав в эпицентр бури. Они умирали, а я в это самое время спокойно гуляла в оранжерее главного замка с дочерью короля Эрциана, Фисой Релиной Мы говорили о каких-то глупостях, смеялись, веселились, обсуждали её пятнадцатилетие, которое должно было стать грандиозным праздником. На торжественный приём были приглашены все знатные семейства со своими отпрысками, и даже прибытие делегации из других планет ожидалось. А я не упускала возможности подколоть принцессу и заочно сосватать её за какого-нибудь незнакомого империанина. Она отыгрывалась на мне зная, что моё сердце тоже всё ещё свободно. Но веселье и ожидание чуда прекратилось для меня сразу, едва нам объявили о трагических последствиях катастрофы. Я вмиг сиротела и осталась одна. С тех пор я живу при Фисси Релини, занимая должность фрейлины и подруги, для её расположение, дружбу и любимую работу у Ярой. Общая стезя нашего трио: акробатика, эквилибристика, воздушный спринт с препятствиями. А препятствия фличи. Да. Опасно. Эти твари проворные и быстрые. Их щупальца раскидываются в стороны на десятки метров, готовые захватить свою цель и привлечь в центр цветка, где жертву ждет мучительная смерть. Но мы, эрциане, обладаем от рождения высокой гибкостью, ловкостью и выносливостью, что невероятно облегчает лавирование. Правда, обычные жители редко сталкиваются с камнями-ловушками, потому как каждый из них снабжён геолокационным датчиком. Это устройство отслеживает места опасной активности, точки скопления флечей и корректирует маршрут передвижения. А такие, как мы, спортсмены осознанно идут на риск. Участие в постановочном незабываемом шоу – великая честь, ведь оно привлекает многочисленное население Рциана со всех его концов, и даже делегации инопланетных гостей порой прибывают на представление. Чтобы достичь мастерства, мы ежедневно тренируемся в симуляторах, имитирующих повадки коварных существ. Благодаря регулярным занятиям Тело с лёгкостью координирует и запоминает движения, хотя столкновение с реальной угрозой нередко сбивает заложенные установки и лишает самообладания. Всплеск адреналина зачастую вызывает дрожь в организме и полную раскоординацию, побороть которой удаётся увы не всем. Поэтому в основной состав труппы входят те артисты, кто свободно справляется с волнением. И наши троицы в том числе. Мои размышления прерываются внезапным появлением Уяры. Кэсми, опять хандришь?» — Упрекает меня подруга и хитро прищуривается. Спорим, что через пять минут твое настроение поднимется до небес. И что ж такое произойдет через эти пять минут? Изгибаю бровь и недоверчиво хмыкаю. Ну, это не моя тайна, загадочно произносит блондинка. «Начинается». Недовольно бурчу и поднимаю взгляд к потолку, демонстрируя возмущение. «Не провоцируй, мне так хочется рассказать, но Релина мне этого не простит!» У Яра виновато отводит глаза. «Ну, ныра опять что-то где-то подслушала?» Отчитываю девушку. «Идём. Она ждёт нас!» Игнорируя намёки, та хватает меня за руку, и настойчиво тянет к выходу. «Ладно. Хорошо». Вырываюсь из цепких пальцев и послушно следую за ней по длинному коридору с высокими витражными стёклами в покое царственной особы. При нашем появлении белокурая эрцианка, сидевшая за коммуникатором, сворачивает виртуальную панель, скакивает на ноги и торжественно заявляет. «Девочки, у меня для вас ног новость». «Возможно, нас пригласят на ларэп!» «И что нам делать на...» «Осекаюсь я, потому как сознание, приняв информацию, рождает предположение...» «Карнавал?» «Мое сердце начинает бешено колотиться в груди...» «Неужели? Я так мечтала об этом, и вот... Надеюсь, что не сплю...» Да. Релина подтверждает догадку, берёт наши руки в свои и сжимает их в радостном порыве. «Ура! Карнавал! Великолепное шествие! Море инопланетных красавцев! Вот прям чувствую, что влюблюсь в одного из них! Обязательно!» – возбуждённо таратурит Уяра, пританцовывая на месте. «Болтушка!» – смеётся Релина. «У тебя не хватит времени на то, чтобы крутить романы. Мы там будем работать пришел запрос от устроителя сего мероприятия, Ашидара. Он прилетит на Ирца, чтобы оценить эффектность и зрелищность шоу с флечами. А наша задача не спасовать и достойно выступить. И тогда мы полетим на празднование в честь основания империи. Улыбаюсь и обнимаю подруг.